Отступление от темы 3. Объективные права и субъективные законы. Право – это открытая возможность делать что-либо, будучи гарантированным от настоящего ущерб воздаяния за содеянное. В русском миропонимании понятия право и праведность взаимосвязаны, а соответствующие слова однокоренные. Вследствие этого право выражает объективную праведность, предопределенную Богом, и как следствие право Выше принятого государственностью закона, который может выражать в жизни общества и неправедность. Утверждение о том, что право и закон синонимы проистекает из лондравия и представляет собой навязывание обществу смешения понятий с целью подмены права неправедным законам. Соответственно, если вести освещение вопросов в системе мышления, в которой вопреки этому право и закон синонимы, то в жизни общества необходимо разделять две категории прав. Первое Права объективные, дарованные свыше человеку и человечеству, и первое из них, объемлющее все прочие, право всякого человека быть наместником Божьим на земле по совести, в согласии со смыслом откровений. Сноска. Атеисты могут считать, что права объективные проистекают из генетических программ человека и законов природы в целом, в самом широком смысле терминов генетические программы и законы природы в целом. В контексте настоящей работы важно то, что объективные права существуют объективно, а споры об их источнике и о вариациях в их наименовании вне контекста настоящей работы. Вопросы религии и атеизма, рассмотрены в других работах внутреннего предиктора СССР, достаточно полно. К богодержавию. Почему, призывая к богодержавию, внутренний предиктор не приемлет последний завет? Мастер и Маргарита. Гимн демонизму. Либо Евангелие беззаветной веры. Диалектика и атеизм – две сути несовместны и другие. Конец сноски. Второе. Права субъективные, учреждаемые в общественной жизни самими ее участниками по их нравственно обусловленному произволу, который может выражать как праведность, так и несправедливость. Вследствие этого в обществе, возможны и реально имеют место конфликты между правами объективными, в следовании которым находит свое выражение Божий промысел, и правами субъективными, в случаях, когда творцы законов, их толкователи и исполнители пытается от отсебятиной воспрепятствовать осуществлению промысла. В такого рода ситуациях право выше закона, о чем издревле гласит русская пословица «Богу не грешен, царю не виновен». Такой подход качественно отличается от канонически новозаветной нравственной раздвоенности «богу Богово, кесарю Кесарево». Кроме того, все писанные законы, свойственные обществу во всякое историческое время, если смотреть на них с точки зрения теории управления – представляют собой три класса информационных модулей. Первое. Алгоритмы нормального управления по какой-то определенной концепции жизни общества и жизни и деятельности в нем физических и юридических лиц. Сноска. Алгоритм. Искаженная Аль-Хорезми. Имя среднеазиатского математика средних веков. Его именем называется преемственная последовательность действий, выполнение которой позволяет достичь определенных целей. Также алгоритмом называется описание такой последовательности действий. Алгоритм представляет собой совокупность информации, описывающей характер преобразования входного потока информации в каждом блоке алгоритма, и мер мерил, управляющих передачей потоков, преобразуемой в алгоритме информации от каждого блока к другим. Под алгоритмикой понимается вся совокупность частных функционально специализированных алгоритмов. Среди понятий, свойственных субкультуре на основе гуманитарного образования, Термином «алгоритм», «алгоритмика» наиболее близок термин «сценарий», причем сценарий многовариантный. Конец сноски. Второе. Алгоритмы защиты управления по этой концепции от попыток осуществить в том же обществе управление по другим, несовместным с первой концепцией. Третье. Алгоритмы снятия издержек, внутренне свойственных концепции, на которую работают алгоритмы нормального управления, порождающие в обществе напряженность и конфликты но проблематика различения концепций и проявления в каждой из них в форме различных фрагментов одного и того же общего всему государству законодательства и преступности в отношении действующего законодательства вне понимания большинства парламентариев, социологов и обывателей, в силу чего законодательство большинства стран представляет собой дефективную алгоритмику. Дефективность алгоритмики законодательства носит двоякий характер. Первое. В концептуально неопределившейся России нет ясности – какие законы и их статьи выражают собой нормальное управление по избранной концепции, а что в законодательстве представляет собой защиту от попыток осуществления в российском обществе концепции управления, несовместных с господствующей. Именно поэтому нынешнее законодательство России крайне противоречиво, неопределенно по смыслу или же просто вздорно. СНОСКА Даже комментаторы Радио Свобода отмечают, что думские деятели, исходя из своего понимания целесообразности, Достаточно часто выступают законодательными инициативами и принимают законы, которые противоречат Конституции РФ и ранее принятым законам. Но дурдом на свободе не настолько свободен, чтобы обсуждать тему различия возможных концепций организации жизни общества и вопрос о том, какая из них наилучшая. Однако именно с этих вопросов и начинается преодоление концептуальной неопределенности общественного самоуправления и освобождения от дурости. Конец носки. Второе. В концептуально определившихся в странах Запада развита часть законодательства, выражающая нормальную алгоритмику управления по библейской доктрине «смотреть приложение», и часть законодательства, направленная на подавление издержек, внутренне свойственных господствующей на Западе библейской концепции существования общества, финансовой удавки еврейского корпоративного надгосударственного расставщичества. Соответственно, необходимости преодолевать и компенсировать собственные издержки, законотворчество о хозяйственной и финансовой деятельности в странах Запада подобно строительству лабиринта в стиле «Вавилонской башни», в котором одни частные предприниматели имеют право охотиться при помощи адвокатов и судей под надзором прокуратуры на доходы других частных предпринимателей, на доходы всех наемных работников и государственности, не задумываясь о последствиях культивируемого в их следе рвачества и о том, Кто, когда и как будет расхлебывать эти последствия. Поэтому большая часть юридической практики Запада бессовестное сутяжничество на тему урвать себе на законных основаниях либо не позволить урвать от себя. И, паразитируя на этом сутяжничестве, кормится алчная стая юристов и правоведов. Развитие второй части законодательства защита управления по господствующей концепции от несовместных с нею альтернатив, имело место и в России, и на Западе. В период после 1917 года до конца 1950-х годов, то есть до того времени, когда в СССР были оклеветаны Сталин и его эпоха, после чего под руководством нового поколения тласкистов, бездушных бюрократов и рвачей карьеристов СССР впал в застой. А идеалы социализма в руках интеллигенции Запада были дискредитированы, перестали пользоваться достаточно широкой поддержкой в обществе и перестали угрожать самому существованию капитализма евроамериканского типа. В СССР эта часть законодательства во времена Сталина была представлена пресловутой статьей 58, предусматривавшей наказание за разнородную контрреволюционную и антисоветскую деятельность. На Западе в США охота на ведьм в эпоху маккартизма. Сноска. По имени сенатора США Джозева Маккарти 1908-1957 Занимал пост председателя Сенатской комиссии Конгресса США по вопросам деятельности правительственных учреждений и ее постоянной комиссии по расследованию антиамериканской деятельности с 1953 года. Развернул кампанию преследования и ущемления в правах, заподозренных в прокоммунистических настроениях, а также выступавших против гонки вооружений и холодной войны. Конец носки. Из ответы на профессии для приверженцев левых убеждений ФРГ в 1970-е – начале 80-х годов тоже лежат в русле политики защиты нормального управления по господствующей концепции от ей альтернативных. В условиях множества концепций, претендующих на безраздельную власть над обществом, возникновение этой части законодательства неизбежно, а при ее возникновении в толпе элитарном обществе неизбежно и злоупотребление этой частью законодательства, поскольку в массовом сутяжничестве обывателей некоторая часть сутяг начинает прикрывать свое рвачество и разнородное человеконенавистничество идеалами и лозунгами той или иной концепции. Если же говорить об эпохе подавления управления обществом по библейской концепции и организации самоуправления общества в русле благодержавия, то юристы-профессионалы и особенно законодатели, не задумывающиеся о концептуальной обусловленности законодательства, наиболее вредные типы. Они более вредны, нежели подстраивающиеся под действующее законодательство более или менее законопослушные частные предприниматели, включая и ныне ростовщичествующих банкиров и биржевых спекулянтов, поскольку частные предприниматели, как класс, подстроятся под всякое законодательство, с его точки зрения лишь выражающее правила игры. Если сменить правила игры, общие для всех, то большинство частных предпринимателей, не интересующихся ничем, кроме своего бизнеса, и не задумывающихся о глобальных проблемах социологии, под них подстроится особенно, если не посягать на их жизнь и не угрожать конфискации, национализацией их имущества и предприятий. И если предприниматель в наши дни имеет хоть какое-то традиционное неписанное право, не задумывается о концептуальной обусловленности законодательства, то юристы-профессионалы в наши дни такого права уже лишились.